Хиллари Мантл «Сердце бури» Читает актер Александр Воронов Часть первая Людовика XVI называют возлюбленным. Проходит 10 лет, и те же люди верят, что возлюбленный принимает ванны из человеческой крови. Избегая Парижа, запершись в Версале, Король находит, что даже там слишком много людей и дневного света. Он мечтает об укромном уголке. В голодный год, теперь они случаются часто, король, как обычно, охотился в Синарском лесу. Встретив крестьянина, который нес гроб, он спросил, «Куда несешь?» «Туда». «Мужчину или женщину?» мужчину. От чего он умер? От голода. Жюль Мишле. Глава первая. Жизнь как поле боя. 1763, 1774. Теперь, когда пыль улеглась, можно оценить положение вещей. Теперь, когда последняя красная черепица уложена на крышу нового дома и брачному договору четыре года. Город пахнет летом, запах не слишком приятный, но такой же, как в прошлом году и каким будет во все последующие. Новый дом пахнет смолой и восковой мастикой, а еще серной вонью назревающей семейной ссоры. Кабинет мэтра де Муллена через двор в старом доме, который выходит на улицу. Если стоя на плацдарм поднять глаза на узкий белый фасад, вы увидите, как хозяин украдкой замирает перед ставнями первого этажа. Кажется, будто метр демулен смотрит на улицу, но на самом деле он далеко отсюда скажут наблюдатели. Да, это так. Мысленно он в Париже. Воплоти мэтр де Мулен поднимается по лестнице. Его трехгодовалый сын следует за отцом. Мэтр де Мулен подозревает, что следующие двадцать лет сын так и будет болтаться под ногами, но что толку сетовать? Полодяная жара Висит над улицами. Младенцы Генриетта и Элизабет спят в колыбельках. Мадлен с такой злостью и в таких выражениях ругается на прачку, что никто не угадал бы в ней хорошо воспитанную женщину в деликатном положении. Он закрывает за собой дверь. Когда мэтр де Мулен оказывается за письменным столом, В голове проносятся рассеянные парижские мысли. Такое случается часто. Он потворствует этим мыслям, воображая себя на ступенях суда-шатле с оправдательным приговором, ради которого пришлось попотеть. Коллеги поздравляют его. Он дает им имена и лица. «Где сейчас ПРН? Где вино?» Он бывает в столице дважды в год, и вино, студентам, любивший обсудить с ним свой жизненный план, на площади Дофина прошел мимо него словно мимо пустого места. Это случилось в прошлом году, а сейчас август 1763 года от Рождества Христова. Город Гис в Пикардии. Демулену 33, он муж. Отец, адвокат, член городского совета, генерал-лейтенант Бальяжа, домовладелец с неподъемным счетом за новую черепицу. Он достает конторские книги. Только два месяца назад родные Мадлен отдали ему последнюю часть приданного. Сделали вид, понимая, что едва ли он осмелится их разуверять будто это досадная оплошность, впрочем, довольно лестная, мол, что для человека его положение, преуспевающего адвоката, какие-то несколько сотен. Обычная уловка филей И с этим ничего не поделаешь. Они приколотили его к семейной мачте, пока он, дрожа от смущения, подавал им гвозди. Он прибыл из Парижа по их велению, чтобы жениться на Мадлен. Ему было невдомек, что она успеет разменять четвертый десяток, прежде чем его кандидатуру сочтут достойной. Что Девьев Филе умеют, так это раздавать указания. Заправляют мелкими городишками и крупными адвокатскими практиками. У них кузены по всему Лану, по всей Пикардии, сборище самонадеянных болтливых мошенников. Один из Вьеффилей — мэр Гиза, другой — член высокого юридического органа, именуемого Парижским парламентом. Де берут в жены девиц из семейства Гадар, а Мадлен — Гадар по отцовской линии. Гадары лишены заветной фамильной приставки, тем не менее они преуспевают. На музыкальных вечерах в Гизии и окрестностях Равно на похоронах и обедах, которые дает коллеги адвокатов, обязательно будет кто-нибудь из гадаров, перед тем ты можешь преклонить колени. Женщины в семье верят, что их святая обязанность приносить ежегодный приплод, и, несмотря на позднее начало, Мадлен от них не отстает. Отсюда и новый дом. Ребенок, который... Пересек комнату и влез на подоконник их первенец. Первая мысль Маэтра Дамулена, когда ему показали младенца, это не мой. Все объяснилось на крещении. Когда ухмаляющиеся дедья и скриученные тетки без конца восклицали? А кто тут у нас? Неужто новый Гадар? Разве он не вылитый Гадар? Три желания уныло размышлял Жан Николя. Возглавить городской совет, жениться на кузине и разбогатеть, чтобы кататься, как сыр в масле. У ребенка была целая роса пемен. Крестные никак не могли договориться. Жан Николя высказал свое предпочтение, но семья была единодушна. Можете называть его Люсиеном. Для нас он Камиль. Демулену казалось, что с рождением первенца его словно затянуло в чавкающую трясину, откуда нет спасения. Он не бежал от ответственности, просто внезапно ощутил груз земных забот и с ужасом осознал, что отныне любое разумное действие обречено на провал. Ребенок представлял собой, неразрешимую проблему. Он не поддавался толкованию с точки зрения права. Жан-Николя улыбался ему, сын учился улыбаться в ответ. Но недобродушной, беззубой младенческой гримасой в его улыбке читалась ирония. К тому же, в отличие от других младенцев, с их расфокусированным взглядом, сын, несомненно, все это отцу только чудилось, взирал на него с прохладцей. Это выводило жана Николя из себя. В глубине души он боялся дня, когда младенец сядет и заговорит. Он поймает отцовский взгляд, прищурится и промолвит Ну ты и болван!». Сейчас, стоя на подоконнике, сын комментирует все, что происходит на площади. Кто вышел, кто вошел. Вот Кюре, вот месье Сольс, а вот крыса. А это собака, месье Сольса. Ой, бедная крыса. Камиль, — обращается он к сыну, — отойди от окна. Если ты вывалишься на мостовую и вышибишь себе мозги, ты никогда не возглавишь городской совет. Хотя почему нет, никто и не заметит. Пока он подбивает щита, сын высовывается в окно еще дальше, сились разглядеть подробности кровавой драмы. Кюре пересекает площадь в обратном направлении. Собака дремлет на солнце. Подходит мальчик с ошейником и цепью, уводит собаку домой. Наконец Жан-Николя поднимает глаза. «После того, как я заплачу за крышу, — говорит он, — я пойду померу. Ты меня слушаешь? Пока твои дядюшки предоставляют твоему отцу довольствоваться объедками со своего стола, подгребая всю практику под себя, мне, чтобы свести концы с концами, приходится влезать в приданное твоей матери, которое должно пойти на твое образование. С девочками проще. Будут рукодельничать или кто-нибудь женится на них за красоту. Едва ли этот вариант подходит тебе. Снова пришла собака сообщает сын. Разве я не велел тебе убраться подальше от окна? Хватит ребячиться! Почему нет? Возражает Камиль. Ведь я ребенок. Отец пересекает комнату и поднимает сына, отдирая его пальцы от оконной рамы. Глаза Камиля расширяются от изумления, когда его поднимает в воздух непреодолимая сила. Все изумляет его. Обличительные речи отца, крапинки на яичной скорлупе, женские шляпки, утки в пруду. Жан Николя переносит сына через комнату. В тридцать, думает он, ты будешь сидеть за этим столом, деля время между грозбухами и местной практикой. Будешь в десятый раз составлять черновик Закладной на особняк в поместье в ешь Это навсегда сотрет ироничное выражение с твоего лица. А в сорок, когда ты посидишь и будешь сходить с ума от тревоги за старшего сына, мне исполнится семьдесят. Сяду на припеки и буду смотреть, как зреют груши на стене. А месье Сольс и Кюре, проходя мимо меня, будут приподнимать шляпу. Что мы думаем об отцах? Признаем ли их важность? Вот что говорит по этому поводу Руссо: самое древнее из всех обществ, и единственное, естественное это семья. Но ведь и в семье дети связаны с отцом лишь до тех пор, пока в нем нуждаются. Семья это, если угодно, прообраз политических обществ, правитель, подобие отца. Народ — его дети. Так что вот еще несколько семейных историй. У месье Д'Антона было четыре дочери и один сын, младший. Отец не испытывал к нему нежных чувств, кроме, возможно, облегчения, что в семье наконец-то родился мальчик. Дожив до сорока, месье Д'Антон скончался. Его жена была беременна, но потеряла ребенка. Впоследствии Жорж-Жак воображал, что помнит отца. В семье часто говорили об умершем. Мальчик слушал, и постепенно разговоры становились памятью. Вполне разумная стратегия. Мертвые не станут спорить и вносить уточнения. Месье Д'Антон служил чиновником в местном суде. Небольшое состояние, несколько домов немного земли, мадам справлялась. Это была властная маленькая женщина, способная постоять за себя. Каждое воскресенье мужья сестер наставляли свояченицу. Дети росли наказанием господним. Ломали заборы, гоняли соседских овец, не гнушались никакими шалостями, доступными в сельской местности дерзили, когда их заставали на месте преступления. Швыряли ровесников в реку. — И это девочки! — восклицал мисье Камю, брат-мадам. — Вовсе не девочки, — возражала мадам. — Это Жорж-Жак. Как ты не поймешь, им приходится выживать. — Но мы не в джунглях, — говорил мисье Камю. — Мы не в Патагонии, а в Варси-Сюр-Об. Арси покрыт зеленью, местность вокруг желтая и равнинная. Жизнь здесь идет своим чередом. Мсье Камю видит, как за окном ребенок бросает камни в стену амбара. «Мальчик дурно воспитан, к тому же слишком крупный», — замечает он. «Почему у него перевязана голова?» «Я не обязана перед тобой отчитываться. Хочешь ославить моего сына на весь свет?» За два дня до этого в густеющих теплых сумерках одна из сестер принесла брата домой. Они были на выгуле, играли в ранних христиан. Вероятно, Анна Мадлен изложила приглаженную версию событий. Но, возможно, не все христианские мученики безропотно позволяли быку себя забодать. Некоторые, как Жорж Жак, вооружались заостренной палкой. У мальчика содрана кожа с половины лица. На смерть перепуганная мать руками приложила кожу к лицу вопреки, всему, надеясь, что она прирастет. Затем крепко перевязала голову и наложила сверху еще одну повязку, чтобы прикрыть шишки и пореза на лбу. Два дня жорж жак в боевом трепичном шлеме хандрил дома. Жаловался на головную боль. Наступил третий день. Через сутки после ухода месье Камю мадам Д'Антон стояла у того же окна и смотрела, оцепенев, словно в повторяющемся ночном кошмаре, как останки ее сына несут через поле. У работника с фермы, который нес тяжелое тело на руках, подгибались колени. Следом, поджав хвосты, бежали две собаки. За ними, ревяв голос от ярости и отчаяния, брела Анна Мадлен. Когда мадам вышла к ним, в глазах работника стояли слезы. «Этого проклятого быка надо забить», — сказал он. Они вошли в кухню. Кровь была повсюду. На рубахе работника, на собачьей шерсти, на фартуке и волосах Анны Мадлен. Весь пол был в крови. Мадам кинулась искать покрывало или чистую тряпку, чтобы было куда положить труп единственного сына. Задыхающийся от усилий работник привалился к стене, оставляя на штукатурке длинные полосы света ржавчины. На пол его кладите, сказал он. Когда его щека коснулась, Холодных плиток пола, мальчик тихо застонал, и только тогда мать осознала, что он жив. Анна Мадлен монотонно повторяла Де профундис от стражи утренняя до нощи да уповает Израиль на Господа. Мать отвесила ей оплюху, чтобы замолчала. Курица влетела в кухню и приземлилась ей на ногу. «Не бейте девочку», — сказал работник. Она вытащила его из-под копыт. Жорж Жак открыл глаза и его вырвало. Ему велели лежать и ощупали руки и ноги в поисках переломов. У него был сломан нос, на губах пузырилась кровь. «Не дыши через нос», — посоветовал работник. «Не то мозги вытекут». «Лежи смирно, Жорж Жак». — велела Анна Мадлен брату. — Ты задал быку трепку. Теперь он побоится показываться тебе на глаза. Без мужчины в доме, так без рук, заключила ее мать. До этого происшествия никто особенно не приглядывался к его носу, поэтому никто не мог сказать, утратили ли его черты благородства. Место, где бычий рог пропорол кожу, Болело нестерпимо. Шрам спускался по щеке и темно-багровой шпорой вонзался в верхнюю губу. В следующем году он перенес оспу. Заболели и сестры, но, как порой случается, все выжили. Мать не считала, что отметины его портят. «Если тебе суждено быть уродом, так уж постарайся быть поуродливее». На Жоржа оборачивались. Когда ему исполнилось десять, мать снова вышла замуж. Отчим Жанре Карден, торговец из города был вдов, имел на содержание сына, Тихоню. У него были свои странности, но мадам решила, что они друг другу подходят. Жоржа отправили в местную школу. Обнаружив, что учение дается ему без труда, он выбросил учебу из головы. А однажды попал под копыта стаду свиней. Жорж отделался шишками и порезами, под его кудрявой шевелюрой появился еще шрам другой. «Я больше не позволю ни одной скотине ни на четырех ногах, ни на двух себя растоптать», — заявил он. «Да это Бог», — набожно отозвался отчим. Прошел год. Однажды его охватил жар, да такой, что... Клацали зубы. Жорж кашлял кровью, в груди искрепело и клокотало, и это слышали все в комнате. — Похоже, с легкими плохо, — заявил лекарь. — Столько раз в них ребра втыкались. — Мужайтесь, моя дорогая. — Но лучше бы позвать священника. Пришел священник. Жоржа соборовали. Однако в следующую ночь мальчик не умер. Три дня спустя он все еще был ни жив, ни мертв. Его сестра Мариса Силь заставила всех читать молитвы по кругу, отведя себе самые тяжелые часы, от двух ночи до рассвета. В гостиной толпились родственники, подбирая правильные слова. Неловкое молчание сменялось ужасным гамом, когда все начинали говорить одновременно. Вести о каждом вдохе больного передавались из комнаты в комнату. На четвертый день мальчик сел на кровати и признал родных. На пятый шутил и требовал еды. Его объявили излечившимся. Родные собирались похоронить сына рядом с отцом. Гроб, который поставили в сарае, вернули гробовщику. К счастью, заплатили только за даты. Когда Жорж-Жак оправился, его отчим съездил в Труа. По возвращению он объявил, что пристроил мальчишку в францисканскую семинарию. — Вот дурень, — выругалась жена, — признайся, тебе бы только сбагрить его с рук. — Ну, где мне взять время на мои изобретения? — разумно возразил Рикарден. — Я живу на поле брани. Если... Не свиные копыта, то дырявые легкие. Кого понесет купаться в ноябре? Кто в Арси вообще полезет в реку? Тут и плавать-то никто не умеет. Мальчишка отбился от рук. Может быть, он все-таки станет священником? Примирительно сказала мадам. Так и вижу, как он печется о своей пастве, заметил дядя Камю. Может быть, его пошлют в крестовый поход понятия не имею откуда он такой умный сказала мадам в нашей семье умников отродясь не водилось». спасибо отозвался ее брат после семинарии не обязательно становиться священником есть еще право будет в семье свой адвокат а если ему не понравится вердикт даже подумать страшно в любом случае Позволь мне оставить его дома на два, Жан. Он мой единственный сын, мое утешение». «Как пожелаешь», — ответил Жан Рикарден. Отчим был человеком мягким, сговорчивым и никогда не перечил жене. Большую часть времени он проводил на дальней ферме, где изобретал станок для придения хлопка. Жан Рикарден верил что его изобретение изменит мир. В четырнадцать лет пасынок избавил семейство от своего шумного присутствия, перебравшись в древний Труа, город чинный и благопристойный. Домашняя скотина здесь знала свое место, а купание в реке святые отцы не поощряли. Так у него появился шанс выжить. Впоследствии, Оглядываясь на свое детство, Жорж-Жак описывал его как на редкость счастливая. Севернее, в тусклом, редеющем утреннем свете, празднуют свадьбу. Сегодня 2 января, и замерзшие люди в полупустой церкви поздравляют друг друга с Новым годом. Любовная связь Жаклин-Каро продолжалась весну и лето 1757 года, и к Михайлову дню она твердо знала, что ждет ребенка. Жаклин никогда не ошибалась, если только в самых важных вопросах, думала она. Любовник быстро к ней охладел. Ее отец был известен своей несдержанностью, поэтому она незаметно распустила корсаж и вела себя тише воды ниже травы. Когда за отцовским столом Жаклин была не в состоянии впихнуть в себя еду, то бросала ее под стол терьеру, который караулил возле ее юбки. Наступил рождественский пост. «Узная об этом раньше», — сказал любовник, — «все позлословили бы, что дочка пивовара выходит за без пьера только и всего. Теперь, когда тебя так разнесло, будет еще и скандал. «Дитя любви», — промолвила Жаклин. По натуре она не была романтична, но приходилось держать марку. У алтаря Жаклин стояла с гордо поднятым подбородком и не прятала глаз, встречая взгляды членов семьи, ее собственной семьи. До Робеспьеры на венчание не пришли. Франсуа исполнилось двадцать Он был восходящей звездой местной адвокатской коллегии и одним из самых завидных женихов во всей провинции. Дверобеспьеры проживали в Арасе более трехсот лет. Денег у них не было, зато гордости хоть отбавляй. Жаклин поразил домашний уклад новой семьи. В родительском доме, где пивовар с утра до ночи орал на работников, на стол подавались большие куски мяса. У неизменно вежливых Доробеспьеров в обед довольствовались жидким супчиком. Считая Жаклин крепкой девицей из простонародья, ее тарелку в мужненном доме наполняли до краев и даже предлагали отцовское пиво. Но Жаклин была не крепкой, а болезненной и худосочной. Повезло ей попасть в приличное семейство, ядовито судачили соседи. Жаклин — не заставляли ничего делать. Она была изящной фарфоровой статуэткой, усладой для глаз, а ее узкий стан раздался растянутой растущим в чреве младенцем. Франсуа встал перед алтарем из чувства долга, но когда прикоснулся к ее телу, снова ощутил подлинную страсть. Его умиляло новое сердечко, которое билось у нее внутри, И первозданный изгиб ее ребер восхищала прозрачная кожа и тыльная сторона запястья, где трепетали зеленоватые прожилки. Его тянуло к ее зеленым, близоруким, широко раскрытым глазам, взгляд которых то смягчался, то заострялся, как у кошки. А ее слова были словно острые кошачьи коготки. Этот солоноватый суп Течет у них в жилах, сказала Жаклин. Если их проткнуть, из них вытекут хорошие манеры. Слава Богу, завтра мы будем ночевать в собственном доме. Зима выдалась неловкая. Зима щетинилась зубцами и бойницами. Сестры Франсуа сновали туда-сюда, передавали поручения и боялись сболтнуть лишнее. Сын Жаклин. Родился 6 мая в 2 часа ночи. В тот же день семья собралась в купели. Крестным стал отец Франсуа, поэтому мальчика нарекли Максимилианом. «Это древнее и славное семейное имя», сказал он матери Жаклин. «Древнее и славное семейство, которому отныне принадлежала ее дочь». В последующие пять лет В семье родилось еще трое детей. К тому времени тошнота, затем страх, затем боль стали естественным состоянием Жаклин. Она забыла, что жизнь бывает иной. В тот день тетя Лали читала им сказку. Сказка называлась «Лиса и кот». Тетя читала быстро, сердито шурша страницами. Это называется «быть рассеянной». — успел подумать он, — детей за такое непременно отшлепают, а ведь это его любимая книжка. Она и сама походила на лесу, когда выпячивала подбородок, прислушиваясь и сводя рыжеватые брови. Надувшись, он съехал на пол и принялся теребить кружево на теткином манжете. Его мама умеет плести кружево. Он был полон дурных предчувствий. Ему никогда не разрешали сидеть на полу. «Сейчас же встань, испортишь одежду!» Тетя бросила читать на полусловие, прислушалась. Этажом выше умирала Жаклин. Ее дети еще не знали. Повивальную бабку прогнали, от нее никакого проку, и теперь она сидела на кухне и угощалась сыром, со смаком грызла корки и пугала кухарку случаями из своей практики. Послали за врачом, и сейчас Франсуа обронился с ним на лестнице. Тетя Лали вскочила и закрыла дверь, но все равно было слышно. Она снова принялась читать странным, отсутствующим голосом, раскачивая раскачивая белой аристократической рукой колыбель Агюстена. «Сама она не разрешится!» — раздался мужской голос. «Надо резать!» Ему явно не нравилось слово, но выбора не было. «Я мог бы спасти ребенка!» «Ее спасите!» — сказал Франсуа. «Если я буду бездействовать, умру оба!» «Можете убить ребенка, но спасите ее!» Элали стиснула край колыбели, И от толчка Агюстен заплакал. Повезло ему, он уже родился. Мужчины продолжали спорить. Врача раздражала непонятливость адвоката. «С таким же успехом я мог бы позвать мясника!» — кричал Франсуа. Тетя Лали встала. Книга выскользнула из пальцев, прошелестела вдоль юбки, упала на пол и раскрылась. Тетя взбежала по лестнице. — Бога ради, тише, там дети! Страницы трепетали. Лиса и кот, черепаха и заяц, мудрый ворон с зорким глазом, медведь под деревом. Максимилиан поднял книгу и расправил углы. Затем взял пухлые ручки сестры и положил на край колыбели. — Вот так, — сказал он, раскачивая колыбель. Малышка подняла глаза, младенческие губки безвольно раскрылись. Почему? Тетя Лали прошла мимо Максимильяна, даже не взглянув на него. Пот блестел у нее над верхней губой. Он протопал вверх по ступеням. Сгорбившись в кресле, отец плакал, закрывая глаза рукой. Врач смотрел в свой саквояж. Щипцы сказал врач. По крайней мере, попробую. Иногда помогает. Мальчик толкнул дверь и скользнул внутрь в узкую щелку. Ставни не пускали внутрь гудящие июньские ароматы садов и полей. Огонь пылал в камине, рядом в корзине лежали дрова. Жар был видим и осязаем. Тело его матери укутали белым покрывалом, Спину подперли подушками, а волосы заплели в косу. Она приветствовала его движением глаз, не головы, жалким подобием улыбки. Кожа вокруг ее рта посерела. Серый цвет словно говорил ему «Скоро мы расстанемся, ты и я». Увидев это, Максимилиан повернул назад, у двери подняв руку, В робком взрослом жесте солидарности. За дверью стоял врач, перекинув сюртук через руку, в ожидании того, кто примет у него одежду. Вызови вы меня на несколько часов раньше, заметил он, к никому не обращаясь. Кресло, где сидел Франсуа, опустело. Кажется, в доме его уже не было. Прибыл священник. Если головка покажется, — сказал он. — Я его окрещу. — Если бы головка показалась, мы бы горе не знали, — ответил врач. — Или любая конечность, — продолжил священник с надеждой. — Церковь этого не запрещает. Элали вернулась в комнату роженицы. Когда она открыла дверь, жар хлынул наружу. — Ей это не повредит? Здесь нечем дышать. Холод губителен, — заявил врач. А, впрочем, тогда собравание, — предложил священник. Надеюсь, здесь найдется подходящий стол. Священник вытащил белое алтарное покрывало и свечи. Переносная милость Божья прямо у вашего очага. Врач обернулся. Уведите ребенка, — велел он. Элали подняла его на руки, дитя любви. Когда она несла Максимилиана вниз, ткань ее платья со скрипом терлась о его щеку. Тетя выстроила их у двери. «Перчатки», — сказала она, — «и шляпы». «Там тепло», — возразил он. «Нам не нужны перчатки». И тем не менее. Не уступала и Элали, а ее лицо дергалось. Заплаканная няня Протиснулась мимо них, младенец Гюстен свисал у нее с плеча, словно мешок. — Пятерых за шесть лет, — сказала она, обращаясь к Лали. А чего вы хотели? Ее везение иссякло. Они отправились к дедушке коро. Позже пришла тетя Лоли и сказала, что они должны молиться за братика. — Крестили? одними губами спросила бабушка коро тетя Лали помотала головой и многозначительно скосила глаза на детей родился мертвым ответила она тоже одними губами он вздрогнул тетя и наклонилась его поцеловать когда мне можно домой спросил он ты несколько дней поживешь у бабушки пока твоя мама не поправится. Однако он помнил серый цвет вокруг ее губ. Он понял, что сказали ему эти губы. «Скоро я буду лежать в гробу, скоро меня похоронят». Он гадал, зачем взрослые лгут. Он считал дни. Тетя Лали и тетя Генриета часто его навещали, удивлялись, «Почему он не спрашивает, как маменьки на здоровье?» Тетя Генриета сказала бабушке. Максимилиан не спрашивает про мать. «Черст мелкий негодник», — ответила та. Он считал дни, а они все не решались сказать ему правду. Это случилось после девятого дня, во время завтрака. Дети запивали хлеб молоком, когда вошла бабушка. «Вы должны быть храбрыми», — сказала она. «Ваша матушка ушла к Иисусу». «К младенцу Иисусу», — подумал он. «Я знаю». Это случилось, когда ему было шесть. Белая занавеска на открытом окне трепетала на ветру, воробьи шумели на подоконнике. Бог-отец во всем величии славы смотрел сверху вниз с картины на стене спустя день другой когда шарлота показала им на гроб младшая генриета ворча забилась в угол не желая ничего слышать я почитаю тебе сказал он шарлоте только не ту книжку про зверей она для меня слишком детская затем взрослая тетя генриета взяла его на руки и поднесла к гробу Тетя утрясло. Поверх его головы она сказала. «Я не хотела ему показывать, но дедушка коро сказал, так надо». Он сознавал, что это его мама, что это ее заострившееся, как лезвие топора, лицо, ее страшные бумажные руки. Тетя Лали выбежала на улицу. «Франсуа, я умоляю тебя!» — воскликнула она. Максимилиан выбежал за ней, цепляясь за теткиной юбки. Он смотрел, как отец уходит, не оглядываясь. Франсуа шел по улице вон из города. Тетя Лали потянула мальчика обратно в дом. — Франсуа должен подписать свидетельство о смерти, — сказала она. А он говорит, что отказывается ставить свою подпись. «Что нам делать?» На следующий день Франсуа вернулся. От него пахло спиртным, а дедушка Коро сказал, что он был женщиной. Следующие несколько месяцев Франсуа пил, не просыхая, пренебрегая клиентами, и те ушли к другим адвокатам. Он мог исчезнуть на несколько дней, а однажды собрался к вояж и сказал, что уходит навсегда» бабушка и дедушка коро утверждали что никогда его не любили мы не станем ссориться с доробеспьерами в отличие от него они люди приличные поначалу бабушка и дедушка коро говорили всем что франсуа занят в длительном и важном процессе в соседнем городе время от времени он возвращался заходил без предупреждения обычно занять денег Старшие Доробеспьеры не чувствовали себя в состоянии в нашем-то преклонном возрасте взять на воспитание его детей. Дедушка Коро забрал мальчиков, Максимилиана и Агюстена. Незамужние тети Лали и тетя Генриета взяли девочек. В какой-то момент Максимилиан обнаружил или узнал от родственников, что зачат вне брака. Возможно, он принял собственные и семейные обстоятельства слишком близко к сердцу, но больше никогда в жизни не упоминал о родителях. В 1768 году Франсуа де Робеспьер объявился объявил Савараси после двухлетнего отсутствия. Он сказал, что был за границей, но не уточнил, где именно и чем занимался. Франсуа пришел в дом дедушки Коро, и попросил показать ему сына. Максимилиан стоял в коридоре и слышал, как они ругаются за дверью. «Ты говоришь, что не мог смириться. А ты спрашивал себя, смирился ли твой сын? Мальчик, вылитая мать, он слаб, и она была слабой. И ты, зная об этом, не давал ей продыху. Только благодаря мне у твоих сыновей есть чем прикрыть срам». Только благодаря мне они выросли христианами. Отец вышел, увидел его и вслух заметил, какой он мелкий для своего возраста. Затем смущенно пробубнил что-то, а уходя наклонился поцеловать сына в лоб. От него несло кислятиной. Дитя любви отпрянуло, на лице застыло взрослое выражение неприязни. Франсуа выглядел разочарованным. Возможно, он рассчитывал на объятия, на поцелуй, хотел подбросить сынишку в воздух. Позднее ребенок, который научился скупо отмерять свои чувства, засомневался, не поступил ли он дурно. — Мой отец приходил меня проведать? — спросил он дедушку Коро. Он приходил взять в долг, — пробурчал старик на ходу. — Когда же ты повзрослеешь? — Максимилиан никогда не докучал ни бабушки, ни дедушке. Старики говорили, что дома его не слышно и не видно. Мальчик любил читать и возиться на голубятне. Девочек приводили в гости по воскресеньям, и они вместе играли в саду. Брат разрешал им гладить трепещущие глубины спинки, но только нежно, одним пальцем. Сестры умоляли его. Подарить им голубя, чтобы самим за ним ухаживать. «Знаю я вас», — отвечал он, — «наиграйтесь и бросите. а голубе требуют заботы, это вам не куклы». Девочки не отставали. Воскресенье за воскресеньем они ныли и ныли, пока не уговорили брата. Тетя Лали купила хорошенькую позолоченную клетку. Спустя несколько недель голубь сдох. Девочки оставили клетку в саду, разразилась гроза. Максимилиан воображал, как птичка в ужасе билась о прутье, ломая крылышки, а вокруг грохотал гром. Рассказывая брату о несчастье, Шарлота от раскаяния икала и всхлипывала, но он знал, стоит ей выйти на солнечную улицу, и бедный голубь вылетит у нее из головы. «Мы выставили клетку» чтобы он чувствовал себя свободным. Шарлота шмыгала носом. «Голубь не привык к свободе. Он требует ухода, я же тебе говорил, и я так и знал». Однако осознание собственной правоты не доставило ему удовольствия, оставив во рту привкус горечи. Дедушка пообещал сделать Максимилиана своим партнером, когда тот подрастет, Даже отвел внука на пивоварню посмотреть, как варят пиво, и поговорить с работниками. Однако мальчик не выказал особого интереса. Тогда дед заявил, что если внук более расположен к книгам, пусть учится на священника. — А Агюстен займется пивом, — сказал он. — А нет, так я продам пивоварню. Я не сентиментален. Свет не сошелся клином на пивоварение. Когда Максимилиану исполнилось десять, настоятелям монастыря сен васт убедили принять участие в жизни семьи. Абат поговорил с Максимилианом наедине, однако тот ему не понравился. Несмотря на скромное достоинство, с которым держался мальчик, он не выказывал почтения к мыслям Аббата, словно его ум занимали иные, более возвышенные материи. Однако ребенок явно обладал Недюжиными способностями. Абат даже решил, что мальчик не виноват в своем высокомерии. В любом случае, такой способный ребенок заслуживал поощрения. Он проучился в местной школе три года, и учителя не могли на него нахвалиться. И Абат устроил ему стипендию. Когда он сказал, что попробует что-нибудь сделать для юного Максимилиана, Абат метил высоко. Речь шла не больше ни меньше, как о лицее Людовика Великого, лучшем учебном заведении страны, где учили сыновей аристократов, но не чурались талантливых бедняков и где мог преуспеть способный юноша без средств. Так сказал Аббат, а кроме того, велел проявлять безграничное усердие, полное повиновение и испытывать вечную благодарность. — Когда я уеду, ты должна мне писать, — сказал Максимилиан тете Генриете. — Разумеется. И Шарлота с Генриетой тоже пусть пишут. — Я прослежу. В Париже у меня появится много новых друзей. — Надеюсь. — А когда я вырасту, то смогу обеспечить сестеры брата. Больше ведь некому. — А как насчет твоих престарелых тетушек? — И вас я обеспечу. Мы заживем все вместе в одном большом доме и никогда не будем ссориться. «Ну, это вряд ли», — подумала она. «Разве обязательно ему ехать? Он такой маленький для своих двенадцати. Говорит тихо, держится робко. Тетя Генриета боялась, что, оставив дом своего деда, мальчик потеряется в большом мире. Нет, разумеется, он должен ехать. Нельзя упускать такую возможность». Нужно смотреть вперед, не цепляться же всю жизнь за женскую юбку». Порой при взгляде на племянника она вспоминала его мать. У мальчика были такие же глаза цвета морской волны, которые, казалось, улавливали и удерживали свет. «Я никогда ее не осуждала», — думала Генриета. «У Жаклин было большое сердце». Летом 1769 года он усердно подтягивал латынь и греческий. В октябре, припручив голубей заботам соседской дочке, девочке чуть старше его самого, Максимилиан уехал. В Гизе, под присмотром Девьев-Филей, карьера мэтра де Мулена шла в гору. Он стал магистратом. По вечерам после ужина Они с Мадлен сидели и смотрели друг на друга. Денег вечно не хватало. В 1767 году, когда Арман встал на ноги, а младшенькой была Анна Клотильда, Жан Николя сказал жене, «Пора отправлять Камиля в школу». Семилетний Камиль по-прежнему таскался за ним из комнаты в комнату, безостановочно говорил тоном «девьевфелей», и спорил с каждым отцовским словом. «Поедет в Като Камбрези, к маленьким кузенам», продолжал Жан Николя, «это недалеко». У Мадлен хватало своих забот. Старшая дочь все время хворала, слуги отбились от рук. Домашний бюджет требовал неусыпного контроля. Жан Николя свалил все на нее, а еще желал внимания к своим чувствам. Не слишком ли он мал, чтобы взваливать на свои плечи груз твоих неосуществленных амбиций? Жан Николя становился все большим брюзгой. Через несколько лет, когда юнцы в коллегии адвокатов спросят его, почему, мсье, вы довольствуетесь столь скромной ареной для ваших несомненных талантов, он раздраженно ответит, что вполне доволен карьерой в провинции, да им не стоит рассчитывать на большее. Камиле отослали в Като-Камбрези в октябре, а незадолго до Рождества получили восторженное письмо от директора, который расписывал его выдающиеся достижения в учебе. Жан-Николя помахал письмом перед лицом жены. «А я тебе что говорил? Я знал, что делаю». Однако Мадлен письмо встревожило. «Они словно говорят, «Ваш мальчик так хорош, собой и смышлен, «нужды нет, что одноногий».» Жан Николя счел это остротой. Не далее, как вчера, Мадлен заявила, что он начисто лишен воображения и чувства юмора. Вскоре мальчик сам явился к родному очагу. Он заикался так сильно, что из него трудно было вытянуть хоть слово. Мадлен заперлась наверху, велев подавать еду в спальню. Камиль уверял, что святые отцы очень добры, и сказал, что сам виноват. Чтобы утешить сына, отец заявил, что заикание не его вина, а всего лишь неудобство. Камиль настаивал, что должен пенять на себя, и холодно осведомился, не разрешат ли ему вернуться в школу пораньше, ибо там никому нет дела до его недостатка, и никто не обсуждает его с утра до вечера. Жан-Николя сурово вопросил святых отцов, как его сына угораздило обзавестись в их школе заиканием. Святые отцы ответили, что Камиль уже был заикой, когда прибыл в Като-Камбрези. Жан-Николя утверждал обратное, до школы его сын заикой не был порешили, что Камиль утратил плавность речи, путешествуя в карете, как теряются кваяж или перчатки. Никто не виноват, всякое бывает. В 1770 году, когда Камилю было десять, святые отцы посоветовали Жанну Николя забрать сына из школы, потому что они уже не в состоянии ничему его научить. Может, мы сумеем найти ему частного учителя, «Кого-нибудь по-настоящему ученого», — сказала Мадлен. «Ты с ума сошла?» — прикрикнул на нее муж. «Я что, похож на герцога? Или ты вообразила, что я английский ситцевый барон? Или хозяин угольных шахт? Думаешь, у меня есть рабы?» «Нет, не думаю», — ответила его жена. «Я знаю, кто ты, и давно уже не питаю никаких иллюзий. Разрешить ситуацию...» Помог Девьев Виль. Будет жаль, если таланты вашего сына пропадут в Тунии за нехватки денег. Раз уж, добавил он грубо, сами вы звезд с неба не хватаете. Девьев Виль пожевал губами. Камиль очаровательный ребенок. Будем надеяться, он перерастет свое заикание. Нужно похлопотать о стипендии. Если мы определим его в лице Людовика Великого, семье не придется много потратить. А его возьмут? Как мне сказали, он на редкость умен, станет адвокатом, прославит наше семейство. В следующий раз, когда брат будет в Париже, поручу ему устроить дела от вашего имени. И довольно об этом. Средняя продолжительность жизни во Франции в те времена – увеличилась почти до 29 лет. Лицей Людовика Великого был основан в давние времена. Некогда во главе его стояли иезуиты, но после того, как их прогнали из Франции, в лице заправляли оратарианцы, орден куда более просвещенный. Среди его выпускников было множество людей знаменитых, хотя весьма разных. Здесь учился Вольтер, пребывающий в изгнании, и месье Маркиз де Сад, который ныне отсиживался в одном из своих замков, пока жена хлопотала о смягчении приговора за отравление и противоестественный блуд. Лицы располагался на улице Сен-Жак, отрезанной от города высокой стеной и железными воротами. Помещение было не принято отапливать, если только святая вода в церковной купеле не замерзала. Зимой, если встать пораньше, можно было набрать сосулика и побросать их в купель, надеясь, что директор смилостивится. Пронизывающие сквозняки рыскали по комнатам, разнося бормотания на мертвых языках. де Абеспьер отучился в лицее год. Когда он прибыл сюда, ему было сказано, что из уважения к абату, которому он обязан этой редкой возможностью, ему надлежит проявлять сугубое прилежание. А коли накатит тоска по дому, так это пройдет. По приезде он сел и составил записку о том, что видел в путешествии, ибо впоследствии, когда он приступит к учебе, в голове не должно быть ничего лишнего. Глаголы спрягались в Париже так же, как в ртуа. Пока в голове крутились глаголы, Жизнь обретала порядок и гармонию. Он усердно посещал все занятия, учителя были к нему добры. Друзей он так и не завел. Однажды один из старшеклассников подошел к нему, пихая перед собой какого-то малыша. «Эй, как вас там?» — сказал старшеклассник. У них была манера делать вид, будто они вечно забывают его имя. Максимилиан замер и не подумав обернуться. «Это вы мне?» — спросил он с тем оскорбительно вежливым видом, который научился на себя напускать. «Присматривайте за этим младенцем, которого прислали сюда по недоразумению. Он из ваших краев, из Гиза». «Для этих невежественных парижан все едино», — подумал Максимилиан. «Гиз находится в Пикардии, а я родом из зараса. Это Это ртуа. Спокойно ответил он. «Какая разница? Надеюсь, вы найдете время оторваться от ваших высокоученых трудов и помочь ему освоиться?» «Хорошо», — сказал Максимилиан. Он обернулся, чтобы рассмотреть так называемого младенца, очень симпатичного и очень смуглого мальчика. «И чему вы намерены себя посвятить?» — спросил Максимилиан. «В этом мгновение...» По коридору, поеживаясь, проходил отец Эриво. «А, вот и вы, Камиль де Мулен, промолвил он, остановившись. Отец Эриво, прославленный знаток древних языков, старался не упускать ничего. Впрочем, его глубокие познания не спасали от пронизывающего осеннего холода, а то ли еще будет зимой. «Мне говорили вам всего десять», — сказал святой отец. Мальчик поднял голову и кивнул. «Однако для своих лет вы неплохо образованы». «Да, это так», — ответил малыш. Отец Ирево, прикусив губу, заспешил прочь по коридору. Максимилиан снял очки, которые его заставляли носить, и протер уголки глаз. «Лучше говорить «Да, святой отец, им это нравится, и не кивайте, их это раздражает». А кроме того, если вас спрашивают, умны ли вы, следует держаться скромнее. Говорите, я стараюсь, святой отец, что-нибудь вроде того. — Вы подхалим, Как вас там? — спросил малыш. — Это просто совет. Я делюсь с вами опытом. Максимилиан снова надел очки. Большие черные глаза мальчика вплыли в его глаза. — На миг ему представился запертый в клетке голубь. Он почувствовал в ладонях перышки мягкие и безжизненные. В крохотных косточках не бился пульс. Он провел рукой по сюртуку. Малыш был заикой, и это смущало Максимилиана. И вообще в ситуации было что-то тревожное. Он чувствовал, что его и без того шаткое положение в школе под угрозой. Внезапно жизнь усложнилась, а дальше будет еще хуже. Когда Максимилиан приезжал в Арас на летние каникулы, Шарлотта неизменно замечала. «А ты не очень-то и подрос, и так всякий раз, из года в год». Учителя его ценили, талантами не блещет, замечали они, однако следует отдать ему должное, он всегда говорит правду. Максимилиан не знал, как к нему относятся школьные товарищи. Если бы его попросили описать свои качества, он назвал бы себя способным, ранимым, упорным и необщительным. Но насколько эта оценка отличалась от того, что думали о нем окружающие? Разве можно рассчитывать, что когда-нибудь твои мысли разделят другие? Он нечасто получал письма из дома. Аккуратные детские... Каракули шарлоты не содержали в себе ничего важного. Пару дней он таскал письма в карманах, а после выбрасывал, не зная, что с ними делать дальше. Камиль де Мулен, напротив, получал письма дважды в неделю, обширные послания, которые становились предметом всеобщего увеселения. Камиль объяснял, что впервые его отправили в школу, когда ему исполнилось семь и потому родных он знает главным образом по переписке. События из писем складывались в главы, и когда он читал их вслух, между занятиями, ученики представляли членов его семьи персонажами романа. Порой на всех нападала беспричинная веселость от невинной фразы вроде «Твоя матушка надеется, что ты ходишь к исповеди». Фраза повторялась потом несколько дней к ряду, доводя товарищей до слез. Камиль признался, что его отец пишет энциклопедию права Впрочем, он считал, что отец запирается в кабинете, чтобы избежать вечерних бесед с матерью, а сам тайком читает плохие книги, как именовал их заместитель директора лицея «Отец Пруаяр». Камиль отвечал на письма, заполняя страницу за страницей своим размашистым, неразборчивым почерком. Корреспонденцию он сохранял для потомков. «Постарайся усвоить одну истину, Максимилиан», — наставлял отец риво «Люди в большинстве своем ленивые оценивают тебя так, как ты сам себя оцениваешь. Убедись, что оцениваешь себя достаточно высоко». Камиль, напротив, никогда не испытывал трудностей самооценкой. Он умел втираться в доверие к ученикам старше и знатнее, умел прослыть модным и светским. Его взял под крыло Станислас Фрерон, старший его на пять лет и носящий имя своего крестного, короля Польши. Семья Фрерона славилась богатством и ученостью, а его дядя был заклятым врагом Вольтера. В Версале, в возрасте шести лет, фрерон читал стихи мадмуазель Аделаиди, мадмуазель Софи и мадмуазель Виктории, дочерям старого короля, которые обласкали его и задарили сластями. «Когда ты станешь старше, я введу тебя в общество и помогу сделать карьеру», говорил ему фрерон. Испытывал ли Камиль к нему благодарность? Едва ли. Слушая Фрерона, он только кривился и придумал ему прозвище «кролик». Фрерон задумался и подолгу изучал в зеркале свое лицо. Неужели его зубы и впрямь так сильно торчат вперед? Или дело в том, что он держится слишком робко? Луи Сюло, юноша с ироничным складом ума, улыбался, когда юные аристократы ругали существующие порядки. «Поучительно наблюдать», — замечал он, — «как люди роют себе яму». «Скоро будет война», — говорил он Камилю, — «и мы окажемся на разных сторонах. Давай же проявлять друг другу доброту, пока можем». «Я больше не стану ходить к исповеди», — заявил Камиль отцу Риво. «Если вы меня заставите, я притворюсь другим человеком, придумаю чужие грехи и покаюсь». — Будь благоразумен, — отвечал отец Царево, — когда тебе исполнится шестнадцать, можешь порвать с религией, самый подходящий для этого возраст. Однако к шестнадцати за Камилем числились и другие грешки. Каждый день Максимилиана де Робеспьера мучили мрачные догадки. — Как ты отсюда выбираешься? — спрашивал он. — Это же не Бастилия, отвечал Камиль. Иногда придумываю отговорку, иногда перелезаю через стену. Показать где? Нет, лучше тебе не знать. В стенах лицея собралось мыслящее сообщество. За железными воротами рыскали волки. Словно людей заперли в клетке, а дикие звери примерили на себя людские занятия. Город смердел богатством и пороком. Нищие валялись в грязи вдоль дорог. Палачи прилюдно мучили своих жертв. Людей избивали и грабили при свете дня. То, что находил Камиль за стеной, возбуждало и ужасало его. Этот погрязший во мраке город, забытый Богом, вещал он, место гнусного духовного разврата, и ему суждено ветхозаветное будущее. Общество, в которое... Фрерон намеревался его ввести, есть огромный ядовитый организм, ковыляющий к собственной погибели. Только люди, подобные тебе, говорил он Максимилиану, способны управлять этой страной. Подожди, когда отца Пруайяра назначат директором. Вот тогда нам всем не сдобровать, говорил Камиль, а его глаза горели радостным возбуждением. «Как это похоже на Камеля», — думал Максимилиан. «Для него чем хуже, тем лучше. Только он способен мыслить подобным образом». Однако, как порой и случается, отца Пруайяра обошли, назначив новым директором отца Пуаньяра Дантьен-Луа, человека либеральных взглядов и весьма одаренного. Отец Пруайяр, «Утверждает, что у вас есть шайка», — сказал он Максимилиану. «Говорит, что все вы анархисты и пуритане». Проаяр меня не жалует», — отвечал Максимилиан. «К тому же он преувеличивает». «Разумеется, преувеличивает». «Не тяните. Через полчаса мне дела принимать». «Пуритане? Ему бы радоваться. Если бы вы с утра до вечера говорили о женщинах, Он знал бы, что делать, однако он уверяет, что вы обсуждаете политику. И он прав. Максимилиан стремился найти рациональное объяснение трудностям своих наставников. Он боится, что высокие стены не уберегут нас от пагубных американских идей. Разумеется, он прав. У каждого поколения свои страсти, учитель понимает их. Порой я думаю, что наша система в целом дурно устроена. Мы отнимаем у вас детство, пестуем ваши идеи в оранжерейных условиях, а после вымораживаем вас с тужей деспотизма». Священник вздохнул, собственная метафора его расстроила. Максимилиан вспомнил о пивоварне. «Чтобы варить пиво, классического образования не нужно». Вы считаете, что не следует возбуждать напрасных надежд? Мне жаль, что мы развиваем ваши таланты, а после говорим вам. Священник поднял верх ладони. А теперь хватит. Мы не можем обещать юноше, вроде вас, привилегии, которые даруют происхождение и богатство. Все так, юноша улыбнулся невесело, но искренне. Для меня это не новость новый директор не понимал за что отец проайяр недолюбливает этого юношу он не проявляет враждебности не стремится взять верх над собеседником итак что вы намерены делать максимилиан к чему вас влечет? отец пуаньяр знал что стипендия позволяет юноше получить степень по медицине теологии или юриспруденции все думают что вы «Выберите церковь. Пусть, — думают». Священник отметил тон, каким это было сказано. Юноша с должным почтением относился к чужому мнению, но считаться с ним не собирался. «У моего отца была адвокатская практика. Я намерен продолжить его дело. Мне придется вернуться домой. Знаете, я ведь старший сын в семье». «Разумеется, отец Пуаньяр знал» знал, что родственники, скрепя сердца, выделяют Максимилиану жалкие гроши сверх стипендии. И тут ни на миг не может забыть о своем невысоком положении. В прошлом году лицейскому казначею пришлось выдать юноше деньги на новый сюртук. «Карьера в провинции», — промолвил священник. «Вас устроит карьера в провинции? Я не выйду за пределы, «Привычного круга». «Сарказм? Возможно». «Но, святой отец, вас беспокоит моральные настрой в лицее. Не хотите побеседовать с Камилем? Уверяю вас, он больше меня разбирается в моральном настрое». «Не нравится мне, что все здесь называете его по имени», сказал священник, «словно какую-то местную знаменитость. Он что, думает... «Всю жизнь прожить на одном имени?» «Я невысокого мнения о вашем друге. Только не говорите мне, что вы ему не сторож». «Боюсь, что именно сторож». Максимилиан задумался. «Но святой отец никогда не поверил, что вы о нем невысокого мнения». Священник рассмеялся. «Отец Пруаяр считает, что вы не только пуритане, анархисты, но и страшные позеры. Болезненно... «Самолюбивые, манерные, как этот юноша-село. Однако вы не такой. Думаете, мне следует оставаться самим собой? Почему бы нет?» «Мне кажется, это требует еще больших усилий». Позднее, отложив требник, священник размышлял над разговором. «Бедный мальчик», — решил он, «его судьба прозябать в провинции». Год-1774. Позеры они или нет, но приходит время взрослеть, время выйти на публику, время совершать публичные поступки и высказывать публичные суждения. Отныне всему, что с ними случится, суждено предстать перед судом истории. Не в зареве дневного светила, но в свете блуждающего огня разума. В лучшем случае В отраженном проблеске луны, сухом, неверном, подслеповатом. Камиль де Мулен, 1793 год. Полагают, что обретение свободы сродни взрослению, придется страдать. Максимилиан Робеспьер, 1793 год. История есть выдумка.